Глава пятая. Доказательство невиновности. Путь за челну на кулишки, что насоветовал оленюшке премудрый слепой лось, оказался именно таков, каким и следовало быть пути в подобное место, а именно далеко не прямоезжим. И крупец, на чьем берегу обитали гостеприимные зайцы, и Йоль, вдоль которой собственно располагались обетованные кулишки были правыми притоками великой светани теклись с севера из самого сердца бесконечных венских лесов однако попасть с одной реки на другую было не так легко о том чтобы идти туда сухим путем горой как выражались вены и речи не шло водоемены рубца и йоли ко всему прочему разделяло изрядный сопочный кряж называвшийся комно этим словом вной из конье обозначали всякие порубежные урочище и в особенности межи отмеченные камнями так что кряжу размером со все государство нардар изобилующему скальным обрывами и гольцами оно подходило как нельзя лучше комно считался едва проходимым и не просто из-за близости заповедного краю реки Ёль. Кто бывал там, а бывали немногие, те рассказывали, что и без неведомых сил норовящих исполчиться против пришельца запросто можно шею свернуть, а уж узлы какие с собой тащить, хоть ту же добычу, вовсе погибли. То есть ни шершава, ни оленюшка, Не молодая заюшка никаких чащ от роду не боялись и уж кряж бы как-нибудь одолели но с двоими грудными детьми в такой путь отправляться только от смерти спасаясь зачем зря ноги стаптывать если можно добраться на лодке в лесном краю река первейшая дорога даже загадка есть по какой дороге полгода ездят а полгода плавают в о ней сказано о реке вот только иная такая дорога в своем зимнем обличьи гораздо по кладее чем в летним и к матушке светтыни это относится в самой полной мере какая только бывает если в своем нижнем течении в землях сальвенов она делается степенные годные для плавания не только по течению но и против то здесь в верховьях Ее воды несутся могучей стремниной, пересечь еще кое-как можно, но подниматься не одолеешь ни под парусом, ни на веслах, разве и берегом добредешь, ведя лодку на клячах, на толстых веревках, так и берег таков, что далеко не всюду пропустит. Крупец же припадает к Светани гораздо ниже слияния Йоли с сестрицей Челной. Как добраться? — А вот как! — наставлял оленюшку лось, много слушавший странников и оттого представлявший себе земные пути отчетливей на их зрячих. — Спуститесь по крупцу до Светыни, переправитесь, если дозволит. Уж попросим, дяденька лось, непременно дозволит. По левому берегу ищ полдня по течению вниз. — А вот как! — наставлял оленюшку лось, там будет волок не очень длинный не бойся потом два озера и река она называется шатун потому что течет сперва на север оп пусть на юг по ней плавите с опаскойю а кого постсти то дядень колось Чи там земли раньше до самых западных вельхов были свободные теперь лет пятнадцать уже сигваны живут «Беж! Беглый народ с какого-то острова. Худого слова не скажу, просто люди нрава неведомого. Не спознались мы еще как следует с ними, не пригляделись, оттого на всякий случай посетесь. А дальше как, дяденька? Дальше ваш шатун выведет до челны, по ней спуститесь и до Йоли, а уж как там быть, на месте смекнете». ко времени того разговора сородичи именовали заюшку кузнечихой и уже не в шутку как поначалу то что она собиралась покинуть родительское гнездо было делом неслыханным и печальным но неизбежным и потому при данной любимой доченьки собирали не только мать с отцом весь род и самой ей и малым щегловном что полюбили сладко засыпать на руках у шаршавы самого кузнеца гордо носившего волоса к целую низочку буз тоже славно отблагодарили за труд зря ли коваль заяц до последнего не хотел его отпускать говоря что так славно у него работа никогда раньше не спорилась нашлись у добрых зайцев в подарки для оленюшки и не потому что были так уж добры а потому что заслужило по нарасснули из каждого дома ей мотками нашего ли веревки сплети сеточку влеща и по коптеем на ярмарке с руками не ботерволк умницы зайки пробовали повторить не у всех получалось хотя она потаек не держала показывала большуха же попросила оленюку сплести накидку на сундук красивую из цветного шнура и очень ею гордилась потому когда лодка отплывала вниз по крупцу было в ней немало и снеди и всякого хорошего добра особое же место занимала дюжина корзин нарочно сделанных мастером лосим корзины были с узкими доцами и все снабжены крышечками против венского обыкновения да это в самый раз для сигванов «Вы к деревню придете, — наставлял лось, — будет чем на большому поклониться, чтобы приняли хорошо. Да и еды выменят на остаток дороги, а охотятся-то, да грибы собирать небось некогда будет». А еще вместе с людьми на лодку взошел пес, справный кобель настоящей венской породы, что оберегал покой заюшки и ее малых дочек. Имя у него было гордое и красивое — Застоя. Заступник, защитник, буквально тот, кто сослоняет собой. Он знал заюшку за хозяйку и впредь будет хранить от зверя ли, от человека. Зайцы не отталкивали лодку от берега, потому что так провожают, а вернее выпроваживают лишь очень немилых гостей, шаршава сам налег на весло. начиная путь за челну на кулишке. Его названная сестра, для которой прощание с зайцами, было большим прощанием со всем родным, знакомым, привычным, ведь именно отсюда брала разбег окончательная дорога в неведомое, даже не сразу обратила внимание на то, как вертелся в лодке и беспокоился пес. Но когда возня крупного зверя начала ощутимо раскачивать добрая суденышка, она обернулась, а обернувшись, смахнула слезы и увидела. Там вдоль проворного крупца тянулись вековые березняки, никогда не знавшие топора, гордость, радость и грибное кормовище зайцев. Березняками мчала за лодкой шумливая стайка мальчишек. И вместе с мальчишками, горестно взлаивая из куля, бежала большая собака. То есть большой она была только по сравнению с иными породами, не такими крупными и грозными, как венские волкодавы. Среди своих она, наоборот, выглядела чуть ли не заморашкой из-за бедноватой шубейки и не слишком видного роста. В деревне зайцев она была приблудной. все подкармливали но никто так не позарился приходить приводитьить кормом ласты уходом приручить поселить у себя во дворе а вот заморашка или нет бежаловить преследуя лодку и увозил бы в ней коеля как преследует только свое и гореало как о своем да и за стоя глядел на провор на бегущую соку не сводя глаз И лишь долг перед хозяйкой удерживал его от прыжка в неспокойную воду крупца. «Ох!» — только и промолвила заюшка. Лучше всех знавший, с кем нюхался, миловался ее верный страж. А оленюшка шершавый, не сговаривая, закричали «Прыгай, маленькая, прыгай! К нам плыви, к нам!» Псица как-то призадумалась перед очередным ручьем. которого не смогла с разбегу перемахнуть она поняла призывные крики людей махавших ей руками из лодки и решилась бухнулась в воду подняв белые столбы брызг вытряхнула воду из ушей и поплыла силой загребая лапами и напряженно выставив из воды морду шаршавы ленюшка пока месторудовавшие веслами как шестами стали придерживать увлекая ему и течением лодку, и спустя время добились, что псица сумела с ней поравняться. Шаршава припал на колени, нагнулся через борт и ухватил плывущую суку под передние лапы. В могучих руках кузнеца, большая, мокрая собака, оказалась не такой уж тяжелой. Кобель изо всех сил лез помочь ему, лодка опасно кренилась, мальчишки на берегу визжали от восторга, гадая, прокинется или нет, не прокинулась. Счастливая сука благополучно встала на лапы и немедленно принялась отряхиваться, поливая всех вокруг, как из ведра. Тут уже девичий виск раздался из лодки. Шуба у псицы тоже была бедноватая, разве что по сравнению с иными породами, коим и не полагалось особо пышных одежек. «Будет кому на волоке помогать!» Ладонями, укрываясь от брызг, засмеялся Шершава. Встретив против всех здравых надежд давно, И, казалось бы навсегда потерянного товарища эврих конечно пошел с волкадавом назад к удалому корчевнику это кунс венитар с сын кунса венитария с острово закатных вершин представил волкадав аранту синеглазового красавца сигвана Он крепко надеялся на быструю сообразительность молодого ученого и не прогадал слово людоед так и осталось не произнесен тот ли это человек о котором я был пре много нас слышан в некоторые связи с твоим прошлым только и спросил я в их венитара впрочем он разглядывал с нескрываемым любопытством именно тот сказал алкадав Мой кровный враг, в чьем доме нас выхаживали после боя у припоны, муж князинки Елень, которому я не смог доставить невесту. — С такими врагами, — церемонно поклонился Аранд, — тебе, брат мой, можно и не торопиться заводить новых друзей. Слово «друзья» прозвучало во множественном числе, и Шамарган почему-то отвел глаза. Эврик же прищурился. а ты благородный кун случайно ли в сокареме я слышал от волкадава ты хочешь направиться отсюда в мельсину да коротко кивнул венитар он смотрел на волкадавы и эвриха и думал о том что эти двое были удивительным образом схожи так как бывают схожие люди лишенные внешней общности черт но несущие в себе рамный от одной небесной молнии заженный огонь прищур эвриха стал откровенно лукавым тогда сказал он быть может тебя сигван позаболит известие что твой брак из клятвенного очень скоро может либо стать либо не стать совсем настоящим стоит тебе пожелать и менее чем через месяц ты сможешь увидеть великодушную княсенку я даже волкадаву не успел еще рассказать о тебе и подавно дело в том что вообще то я следую на север страны в город а с тут иран в свете почтинейшего дула и завернулся у нас чистопознавательными целями и бы сей город некогда являлся пристанищем мудреца который ну да это неважно важно то что высокородный дукол намерен вас тут и ранее лежащему границ с горной страны встретится и уговориться о вечном замирении с великим посольством союза горских племен ведет же это посольство известной тебе кунз след орла славный вождь племени и чендаров и удивительно ли что с вождем едет его великое гостя дочь правителя могущественной славянской державы так что я на твоем месте не очень торопился бы в мельсину ви окаевшего лица венитара вполне удовлетворила эвриха ученому аранту было отлично известно какой смысл предавались сегваны словечку позабавить столь невинному у большинства других народов известие полученное венитаром как нельзя лучше удовлетворялось сигванскому понятию о забавном молодой кунз на время по пустот шел от забот этого мира и эврих добавил обращаясь уже к улкадау а знаешь кто при воде состоит главным советником его дочь по имени хайгал разящее копье помнишь Та, что веником гоняла тебя в Галераде. Еще бывал, когда бы было не помнить бабку Хайгал, знавшую, как правильно унимать кровь, неожиданно хлынувшую из носа. По мнению горцев, она вполне постигла помыслы, речи и дела людей равнин. А стало быть, лучше других присоветует своему почтенному батюшке, как уберечься от возможного вероломства. вот только я думаю все мысли о вероломсти немедли покинут ее когда она увидит тебя волкадав ты ведь поедешь с нами вас тут и рана брат мой погоди на ты еще не представил мне другого своего спутника кто он нам о нем известно немногое сказал волкадав только то что он даровитый лицедеи знаток ядов мы зовем его шаморганом то что случилось дальше по мнению венно легко было предугадать шаморган внимательно слушавший речь о ранта принял горделивую позу ты господин мой вероятно удивишься узнав что мы с тобой соотечественники хотя твой приятель склонный ворачиваться с собакой скорее развал меня неублюдком неублюдок в старину у любителей кровного собаководства существовало выражение поблюсти суку то есть сочетать ее с наиболее подходящим по мнению хозяина кобелем если же собака сбегала и придавалалась свободной любви получившиеся щенки назывались неублюдками это слово имеет то же значение что и привычно нам ублюдок выродок помесь внебрачный отпуск ебо моей матерью продолжал шаморган была царевна серлика прямая наследница великой царицы лоли а отцом же моим отцом был могущественный жрец богов близнецов ученик внутреннего круга посвященных славный агера барб он погиб когда я был еще очень мал он пал в неравном бою с нечистыми порождения и тьми в маномоттанне на реке «Джинги, и тогда моя мать, одержимая скорбью!» Если бы он вовремя заметил взгляд Эвриха, ставший откровенно хищным, он, возможно, успел бы остановиться и тем спастись. Но он не заметил и не успел. «И тогда твоя мать, одержимая скорбью, вспыхнула ярким пламенем и сгорела вся до последней страницы». поскольку была не женщиной, а какой-нибудь священной книгой о чудесах близнецов. Перебила Рант. С таким лицом, какое было сейчас у него, охотники-мономатаны отбрасывают кинжал и с голыми руками идут убивать раненых тигров. Но оставим в покое давшую тебе жизнь, пока волкодав на меня не раздневался. «Изыди с глаз моих!» порождение черяя лу чудовища известно ли тебе несчастный что стремнином м джинги было даровано от богов свойства целления причем именно за то что они унесли опасного безумца способного не моргнув глазом уничтожить весь этот мир и не изринули его в погибельный водопад шамарган непросто побледнел он воистину взялся дурной зеленью точно недозрелые кислые гниющее яблоко по крайней мере так выглядело его досада для внутреннего зрения волкадава лицери резко крутанулся на месте и бегом бросился прочь через весь торг чуть не шибив с ног латошника торговавшего с сладостями эврих проводил его глазами «Ну вот говорил он огорченно и почесал пальцем левую щеку хранившую след от болевшего шрама наверное зря я так насел на твоего друга но что делать если у меня до сих пор вся голова чешется как вспомню о геро барба и колдовской огонь которым он спалил мне половину волос и навряд ли ограничился бы волосами не вмешайся некая спасительная сила встряхнулся и спросил так мне что теперь ждать что он подберется ко мне и траву в пищу подсыплет волкодав пожал плечами шамарган когда то поклонялся смерти и вправду он может быть очень опасен сообщил он на ранту но я не думаю чтобы тебе следовало прятать посуду или надевать под одежду кольчубу про себя он полагал что в случае чего это все равно поможет в прошлый раз он решил назвать себя сыномторргума хуума и тоже страшно оскорбился когда мы ему не поверили однако как видишь мы до сих пор живы вряд ли он употребит свои умения тебя на погибель скорее всего через некоторое время он вернется и сделает вид будто ничего не случилось так оно вскоре и произошло Волкадав искренне обрадовался, увидев, что спутники, или теперь по примеру Эврих уже следовало говорить друзья, купили для него крупного серого жеребца боевой сигванской породы. Сакарем есть Сакаре. На рынках великой копеческой державы возможно найти совершенно все, о чего не пожелает душа и особенно на таком торгу какчарахский. Вен краем глаза перехватил искос обрашенный взгляд Венитара и понял, кого следовало благодарить за эту покупку. Но вслух выразить свою благодарность он тогда не успел, потому что пригляделся к коню, которого молодой Кунс облюбовал для себя. Этот жеребец явно приехал в Чараху из еще более дальних мест, нежели доставшийся волкодаву, Вороной красавец родился в степях Шосси тайно. Об этом говорили все его стати, чуть гормоносая голова и в особенности отлив шерсти, отсвечивавшей на солнце не каленой стальной синевой, как у других пород, а глубоко запрятанным огнем золотого расплава в память о прародителях, сотворенных Шосси тайнскими богами из напоенного солнцем южного ветра. жеребец смирно стоял рядом с новым хозяином и все трогал носом его локоть так словно после долгого пребывания у чужих и непонятных людей вновь попал к другу не умеют они здесь с шоссси таинцами обращаться гладя теплую необгновенно нежную морду со скупой гордостью проговорил генитар у него когда то был бы его конь тех же кровей незабвенный золотой Санайгау. Не сразу нашел он подход к норовистому зверю, раз за разом отвергая предложение конюхов обломать диковатого и непослушного скакуна. Даже выучил десятка три слов на языке шосси тайна, полагая, что жеребца могут обрадовать речи родины. Зато теперь мало нашлось бы таких, как он, знатоков заморской породы. и когда сегодня на торгу он подошел к этому вороному тот мигом почувствовал руку истинного охотника и смирился почти тотчас решив довериться этому человеку нет хода без добра по дешевке достался хмыкнул шаморган дурноезжей сказали летуетет прямо страсть а с кунцсом ну как есть котенок дурноезжий Говорят о коне, неприятной и ненадежной в езде, в частности, склонной привыкать к одному всаднику и противящейся иным седокам. Но волкодав уже не слушал Шаморгана. Счастливая встреча с Эврихом заставила его подзабыть обычную настороженность, неизменно предупреждавшую, если сразу случается подозрительно много хорошего, наверняка жди и беды. Что поделаешь? Как бы не любила смертных людей хозяйка судеб, не может она все время красить свои нитки лишь в веселые и радостные цвета. Стоят у нее наготове и горшочки со скорбными померклыми красками. Это закон, перед коим даже ей остается только склониться. И в отношении Волкодава этот закон до ныне еще не давал промаха.